Глава девятнадцатая. К ночи, накануне выступления легиона, каждую транспортную единицу его неоднократно проверили на готовность и прочность, а все колеса щедро смазали колесной мазью. Подводы и повозки, груженные необходимым в походе имуществом и снаряжением, выстроились длинными рядами. Вьючные и тягловые животные. д о ж е в ы в а л и в своих временных загонах за стенами крепости остатки зимнего корма. Писцы, интенданты и прочие штабные служащие, работавшие в последнее время без продыху, теперь были свободны. На прощание они на пропалую кутили, кто в лагере, кто в палатках торговцев. Многие покупали у местных германскую брагу, которой за время пребывания на рейнской границе успели привыкнуть. Более трезвые и опытные легионеры в последний раз проверяли подгонку снаряжения и главная обувь. Что и неудивительно, ведь от лагеря до побережья им предстояло прошагать три сотни миль. Вся документация легиона уже лежала в погруженных на повозке и опечатанных сундуках. Все задолженности местным торговцам были погашены. Семьям командиров, отправлявшихся на юг в Италию, выдали подорожные. предоставили транспорт и для охраны выделили конный отряд, которому предписывалось сопроводить обоз до Карбументума, а затем повернуть на запад и догнать легион. п о с д е л а в ш и м с я непривычно просторными помещениями опустевшего штабного здания гуляло гулкое эхо. Впрочем, в одной из комнат все еще к о р п е л а над чем-то небольшая группа п и с ц о в Проходя мимо них Виспасян бросил взгляд на разложенные на столах документы. Что это такое? В каком смысле, командир? спросил старший писец, в с к о ч и в со стула. На д чем вы работаете? Размножаем письма госпожи Флавии, которые она намерена разослать всем ведущим работорговцам империи. Она предлагает им сообщить ей характеристики всех имеющихся у них рабов-педагогов. Понятно. Она сказала, что это твой приказ, командир. Кто не писца безошибочно угадывалась обида, и Веспасиан почувствовал себя виноватым перед этими хорошо знающими свое дело парнями, вынужденными з а п о л н о ч ь в то время как их товарищи пьют вино, играют в кости или лапают шлюх, заниматься работой явно не имеющей отношения к их прямым служебным обязанностям. Но ну, письмо, конечно, дело важное, но не столь срочное, чтобы оно не могло потерпеть до утра. Ничего не случится, если вы закончите их завтра, а сейчас все свободны. Благодарим, командир. Ребята, все слышали, что сказал Легат. Писцы немешкая заткнули чернильницы, насухо вытерли перья и встали. Постойте, окликнул их Веспасиан. И когда они с явной тревогой обернулись к нему, кинул старшему золотую монету. Закажите выпивку за мой счет. Последние дни вы хорошо потрудились. Песцы рассыпались в благодарностях и удалились, предвкушая веселую ночь. Веспасиан с завистью смотрел им вслед. Казалось, стой п о р ы когда он, свежеиспеченный трибун, беззаботно кутил в компании разудалых товарищей, прошли века, а не годы. Воспоминания о бурных ночах и ужасных похмельных рассветах в богатой на наслаждения Сирии... сколы хнулись в нем с такой силой, что в и с п а с и а н ощутил внезапную боль. Теперь ему оставалось лишь сожалеть об утраченной юности, которая казалась закончилась прежде, чем началась. Ныне он навсегда отделен от всего, что о к у т а на флером веселой беспечности: во-первых, возрастом, а во-вторых, высотой занимаемого поста. в и с п а с и а н медленно направился к выходу из опустевшего здания. Краем глаза отметив, что в кабинете Виттели все еще горит свет, трибун был там. Он в последнее время вообще проводил много времени в штабе, слишком много, хотя его обязанности вовсе не требовали того, и эта вспышка усердия казалась легату с т р а н н о й Однако Веспасиан не мог спросить прямо, что заставляет в и т е л и засиживаться за рабочим столом допоздна. конце концов трибуну и надлежит быть усердным, а приставать с расспросами к человеку добросовестно исполняющему свой долг поменьше й мере глупо. к тому же, если в и т е л и й действительно что-нибудь замышляет, малейший признак повышенного внимания может заставить его затаиться. Веспасиан удрученно вздохнул. его весьма настораживал еще и тот факт, что трибун о б з а в е л с я телохранителем. вообще-то Звание дозволяло ему иметь личного стража, однако в полевых гарнизонах это было не принято. До сих пор Ивительей пренебрегал этой привилегией, но теперь его повсюду сопровождал плотный приземистый малый с физиономией и ухватками наемного убийцы. Так что как ни крути, а все это означало, что старший трибун второго римского отправляющегося в Британию легиона особо весьма подозрительная и что за ней Явно нужен пригляд. С тех пор, как Лавиния была в з я т а в дом легата, Катон потерял покой. Ему так и не удавалось увидеться с ней, хотя он уже несколько раз под надуманными предлогами наносил супруге Веспасиана визиты и, поддерживая беседу, красноречиво вздыхал. л а в и все это несказанно забавляло. В конце концов она не выдержала и рассмеялась. Право, Катон, тебе не мешало бы проявлять больше настойчивости, госпожа. Ты делаешь вид, что ходишь ко мне, хотя на деле тебе нужна лишь лавиния. Так почему бы тебе мне об этом не сказать? Катон покраснел и н а с у п и л с Флавия вновь рассмеялась. О, мой Катон, пожалуйста, не сердись. Лучше ответь, ты хочешь увидеть ее? Катон кивнул. Вот и прекрасно. Надеюсь, это устроится. Но сначала нам нужно поговорить. О чем, моя госпожа? О Лавини. Ты ведь мало что знаешь о ней. Совсем ничего, ответил Катон. Я впервые увидел ее в тот же день, что и ты, госпожа. То же самое говорит и она. Купец, правда, сказал, что ее продал ему какой-то трибун. Да, кивнула Флавия. п л и н и й славный молодой человек, очень умный и образованный. качество совершенно н е н у ж н ы е в армии. тогда почему же он продал ее безприличного платья в каких-то обносках? ответ зависит от того, кого слушать. что ты хочешь этим сказать, госпожа? п л и н н и й дал мне понять, будто расстался с ней, потому что она плоха как служанка, лентяйка, неумеха и вдобавок нечиста на руку. последней капли по его словам Было то, что она украла одну из его шелковых ночных рубашек. Плавия чуть понизила голос и наклонилась вперед. Однако в устах ж е н о ф и ц е р о в эта история выглядит по-другому. Они говорят, что Лавинию и не прочили на роль прислуги. И то сказать, какая она с ее внешностью, п о с у д о м о щ н и ц а или прачка. В общем, прошел слушок, что п л и н и й приобрел ее для того. Чтобы она скрашивала ему долгие зимние вечера, как наложница, не совсем. Нашему Плинию хотелось обзавестись не просто девушкой для постельных утех, а подругой умной, воспитанной, понимающей, способной к о б щ е н и ю с ним на том уровне, к какому он с детства привык. Несколько месяцев наш отважный трибун обращался с Лавинией как с фарфоровой статуэткой и знакомил ее с историей Рима. Обучал чтению, счету, письму. Однако дело шло много труднее, чем ему бы хотелось. Но разве это основание для того, чтобы вышвырнуть ее за порог? Разумеется, нет. Тогда что же случилось? Да то, что случается сплошь и рядом. Когда девушка отрывалась от книг, взор ее обращался к другому трибуну, производящему более сильное впечатление, чем тот, кто был рядом. и уж во всяком случае более искушенному в амурных делах. Это в и т е л и й спросил Катон, а кто же еще? Он решил заполучить Лавинию, как только увидел, а она со своей стороны, будучи еще малоопытной в таких играх, не нашла в себе сил противиться обольстителю. Должно быть, она им увлеклась, и так сказать увлеклась неоднократно. Все это продолжалось до тех пор, пока Плиний Вернувшись с дежурства, не застал свою ученицу за освоением дисциплины, которая до сих пор не входила в их учебные планы. В общем, что было, ты можешь представить и сам. А результат тебе известен. Лавия оказалась на козлах повозки работорговца. Бедняжка, бедняжка! Лавия подняла брови. Мой дорогой мальчик, она для того и росла. Ты ведь наверняка видел множество девушек подобного рода. Последние два императора буквально наводнили ими дворец. Да, согласился Катон. Что верно, то верно. Но мой отец всячески старался меня удержать от слишком близкого знакомства с ними. Говорил, что мне следует поберечь себя для кого-то получше. Вот как? И ты думаешь, что лавине э т о и есть кто-то получше? Моя госпожа. Какова она и что собой представляет, мне неизвестно. Что мне известно? Так это то, что меня тянет к ней. Я, понятно в ы р а ж а ю с ь моя госпожа. О, да. Первый опыт влюблённости всегда сопряжен со слеплением. Страсть настолько захлестывает человека, что он за ней не видит того, кто в нём её возбуждает. В твоём случае дело обстоит именно так, но не переживай, это скоро пройдёт. Так бывает со всеми. Катон хмуро посмотрел на неё. Неужели с возрастом все люди начинают думать так, как ты, госпожа? Не все, но все молодые люди думают так, как ты. п л а в и я улыбнулась. Я понимаю тебя, Катон, а ты поймешь все мною сказанное только через несколько лет. Хотя вряд ли будешь мне благодарен. Но давай попробуем зайти с другой стороны. Как считаешь, Лавиния тебя любит? Я не знаю, признался Катон. Мы ведь совсем не знакомы. Лавия улыбнулась, но промолчала. Ну хорошо, моя госпожа, сдался Катон. Правильно, я тоже не знаю. Хороший мальчик, ты начинаешь соображать, что к чему. Очень важно, чтобы ты постарался сохранить в этой ситуации ясную голову. Мой муж считает тебя многообещающим юношей. И если ты собираешься делать карьеру, тебе нужно быть весьма осмотрительным. Ошибки молодости... Могут преследовать человека всю жизнь. Все это я говорю, чтобы предостеречь тебя. А сейчас скажи, ты по-прежнему хочешь ее увидеть? Да. Лавия рассмеялась. Я так и думала. Я разочаровал тебя, госпожа. Напротив, если человек, несмотря ни на какие доводы, способен отстаивать свою страсть, значит его запросто с ног не собьешь. Лишь глупец ставит логику выше чувств. ведь софисты на нее опираясь могут как доказать что угодно так и опровергнуть но стоит ли после этого им доверять у тебя Катон есть не только у м н о и сердце что ж я в свою очередь могу сказать лишь одно будь самим собой живи чувствами но не забывай и о разуме мне кажется нынешняя твоя ситуация чревата для тебя большой болью но Никаких советов ты более от меня не услышишь, а помощь получишь, п р е д о с т а в ь это мне. Правда, устроить свидание будет не так-то просто. В Походных условиях улучшить момент тяжело. Да и мой муж придерживается весьма консервативных взглядов на все касающиеся обращения с его собственностью. Когда на рассвете следующего дня Главный штандарт легиона вместе с остальными штандартами был благополучно вынесен из церемониального зала. Все, и солдаты, и офицеры испытали немалое облегчение. В римской армии существовали свои суеверия, и любая оплошка в таком ритуале была бы мгновенно истолкована как в высшей степени дурное предзнаменование. Однако на этот раз все прошло без сучка, без задоринки. Орел. Горделиво проплыл на две п р и т о р и я и занял свое место во главе первой когорты. Легионеры в миг подтянулись, не сводя с него глаз. Значимость момента усугублялась тем, что впервые за многие годы мелкие пограничные стычки в счет, безусловно, не шли. Легион выступал на войну. Над крепостью воцарилась мертвая тишина, умолкла даже лагерная охвосте. Только животные. Безразличные к человеческим странным затеям скребли копытами мостовую, позвякивали упряжью и помахивали хвостами. Легат опустил руку, и главный центурион легиона, откинув голову назад, проревел: «Первая центурия, первая когорта, второй легион, шагом марш!» Безупречно ровными рядами воины первой когорты потекли мимо множество обозных повозок по в и а п р и т о р и я направляясь к воротам. И когда их красные, освещенные ранним солнцем, площи заполоскались на утреннем ветерке, стало казаться, будто из крепости изливается огненная река. Сразу за первой к о г о р т о й к воротам двинулся ш т а б н о й отряд, возглавляемый Виспасианом и трибунами на хорошо выезженных лошадях. к о г о р т а следовала за к о г о р т о й потом к пехотинцам пристроилась длинная цепь тяжело нагруженных подвод и повозок. з а м ы к а е м а я арьергардным отрядом охраны. м а р ш е в а я колонна уходила все дальше и дальше, и обитатели прикрепосного т поселка с сожалением смотрели ей вслед. Эти люди жились с легионерами, научились ладить с начальством, легион по сути кормил их, поил, обувал, одевал. Теперь они теряли практически все, ибо на смену полноценному имперскому подразделению Власти присылали сюда лишь две в с п о м о г а т е л ь н ы е к о г о р т ы наемников. Низкое качество боевой выучки позволяло этому воинству нести гарнизонную службу, но делало его непригодным для решения более сложных задач. Кроме того, присылаемые бойцы, не будучи римскими гражданами, получали втрое меньшее жалование, чем кадровые легионеры, и значит, расчет на какую-то поживу возле них был. Катастрофически мал, а потому едва легион пропал из виду. Торговцы, пекари, шорники, г о н ч а р ы к а б а ч и к и и прочие местные жители по одиночке и семьями потянулись на юг.